Интерлюдия 1. Малая зона. Глава 14. Столица. Поезд пришел в Москву рано утром, когда еще хочется спать, и слепающиеся веки приходится едва ли не держать руками. В это время в средней полосе России прохладно даже поздней весной. Ледяной ветер, забираясь под легкую куртку, пронизывает до костей, сдувая с тела вагонное тепло. Зато утренний холод бодрит, и усталый после дороги путник не изнывает от жары, а напротив стремится как можно быстрее пробежать платформу и укрыться в старинном здании Казанского вокзала. Максим не был исключением. На контрольно-пропускном пункте возникла заминка. Весь багаж умещался в небольшом рюкзаке, и с ним проблем не возникло. Охранников и полицейских заинтересовал револьвер Нагана. Наградная лицензия не убедила стражей порядка в законопослушности владельца. Максима отвели в отделение и отпустили только после звонка, куда надо. «Зачем же вы взяли оружие с собой?» – поинтересовался начальник отделения. «Видите, сколько вы потеряли времени?» «Так безопаснее. Мало ли кто влезет ко мне в квартиру, а потом пойдет грабить с моим стволом. У вас могут отобрать револьвер, если только я буду размахивать им направо и налево. Ни у кого рентгенов в глазах нет, чтобы глянуть, что у меня под одеждой. Начальник полиции хотел еще что-то сказать» но двое дюжих полицейских притащили в отделение плохо одетого мужика с красным носом. «Волки позорные!» — кричал узник, вырываясь. «Менты поганые! Я вам еще устрою!» Его посадили в клетку. Он сыпал нецензурщиной и тряс решетку. Максим подошел к мужику и заглянул в глаза. «Нет, прямо в душу. Пропитую!» но вместе с тем чистую и светлую, как у ребенка. Пьяница сжался, затих, сел на лавочку и что-то забормотал. Максим не стал более задерживаться в этом неприятном месте и как можно быстрее вышел на улицу. Его тут же захватила московская суета. Люди мельтешили кругом. Незнакомые лица, разноцветные куртки, сумки, рюкзаки, тележки — все это сбивало с толку. На минуту Максим, отвыкший от столичной толчии, растерялся, но тут же взял себя в руки и, огибая зазевавшихся прохожих, ринулся в метро. Его карта «тройка», заряженная больше года назад, действовала. Только проезд стал на 5 рублей дороже. Метро в это время было свободно, час пик начнется немного позже. Максим доехал до станции Беляева. По улице Миклуха-Маклая дошел почти до геологического университета, своей альма-матер, свернул на улицу Волгина и направился к одному из многоэтажных домов. Там на первом офисном этаже сияла вывеска «Кассандра, лавка судьбы, гадания, предсказания будущего, снятие с глаза и порчи, часы работы с 10 до 18, выходной воскресенье». Максим распахнул дверь и влетел внутрь. Весело зазвенела музыка ветра на входе. Девушка в приемной поднялась ему навстречу. «Здравствуйте! Присаживайтесь, пожалуйста. Вы хотите записаться на снятие с глаза или на гадание? Я не вижу вас в журнале». Максим пробежал взглядом по ее слегка накрашенному лицу, Мысленно оценил с вида скромное, но на самом деле дорогое платье с длинной юбкой. Девица явно уверена в себе, но работает здесь недавно, иначе бы она встречала бы гостя совсем по-другому. Вы не могли бы позвать тетю К. Кассандру Владимировну? Она занята, у нее клиент. Вы можете подождать здесь. Дежурным тоном ответила девушка. А как вас представить? «Представьте меня Карлосом II, королем Испании и обеих Индий. Скажите, что явился Максим Безымянный собственной персоной. Ангелина Михайловна Данилевская», — прищурился Максим. На лице девушки отразилось смятение. Потом она подняла с пола упавшую табличку со своим именем. «А вы глазастый, только отчество здесь не написано». Наверное, вы откуда-то обо мне узнали, но это не важно. В любом случае, вам придется ждать, пока Кассандра Владимировна освободится. Не впервой Максим сел на кожаный диван. Вы правы, не стоит мешать человеку работать. Ждать пришлось почти час. За это время солнечный зайчик, начав свой путь от ножки стола, почти дополз до стены. Наконец дверь открылась, и в приемной появилась степенная пара. «Значит, ты больше не будешь мне изменять?» — спросила женщина. «Нет, конечно, дорогая, никогда». Мужчина чинно открыл дверь своей даме, и они оба растворились в уличной суете. «Некоторые женщины довольно странные», — заметил Максим. Приводят мужа на приворот от супружеской неверности, а он никогда ничем предосудительным не занимался. Что за недоверие? Вы знакомы с этими людьми, нашими клиентами? Впервые вижу. Но мужчина говорит и правду, и неправду одновременно. Он никогда больше... Максим особо выделил это слово. «Не изменит жене». И вот это неправда. Он и без того ей не изменял. Откуда вы все это знаете, если не встречались с уважаемыми клиентами? Какое вы имеете право их оценивать? И вдруг из коридора донесся мягкий и в то же время уверенный в себе женский голос. Великолепная контральта. Гелечка, дорогая, Максим может оценивать кого угодно. Он ведь мой ученик, и экстрасенс высшего класса. От него ничего не скроешь. Ангелина захлопала глазами. Я не знала. Это потому, что ты здесь недавно. Ах, Максим, как жаль, что ты уехал. Мы были с тобой отличным рабочим тандемом. Никто с нами не мог тягаться. Максим поднял голову. Перед ним, сияя, Улыбаясь во все 32 белоснежных зуба, стояла высокая статная женщина средних лет в длинном украшенном серебряными звездами платье и сверкающей диадемой в каштановых волосах. Это была сама Кассандра Владимировна Казанская, дипломированный психиатр и психолог, женщина добрая, умная, образованная и проницательная но, к сожалению, абсолютно глухая в отношении каких бы то ни было особых способностей. Когда-то Максим, бросив мать тирана, явился к ней несчастный, забитый, психически изуродованный. Именно Кассандра наставила его на путь истинный, показала дорогу, трудную, тернистую, извилистую, но все же проходимую. В благодарность Максим озолотил ее безошибочно отличая правду от лжи, схода раскусывая самых сложных клиентов. Оба они, и Максим и Кассандра, были обязаны друг другу всем, что у них есть. Дружба между ними сохранилась, наверное, на века или хотя бы до конца их жизни. Кассандра радостно плюхнулась на диван рядом с Максимом. «Какими судьбами ты в столице? Ностальгия замучила». «Ангелина, приготовь нам кофе, самого лучшего из моих запасов». «И сахара три ложки», — добавил Максим. Ангелина скрылась за боковой дверью. Вскоре оттуда потянула кофейным ароматом, зазвенели чашки и ложки. «А ты все такой же сладкоежка. Так каким ветром тебя занесло к нам?» «Южным. Вы же знаете, что у меня в собственности квартира в посаде. «Я хочу оформить дарственную на маму». «После всего, что она с тобой сделала?» Вошла Ангелина, поставила на журнальный столик поднос с кофе и печеньем с шоколадной крошкой. Максим впился в сладости зубами, отхлебнул кофе и тихо сказал. «Мама хотела как лучше. Она думала о моем будущем». Кассандру передернула, словно она увидела перед собой готовую к броску гадюку. «Не будем о ней, хорошо? Лучше скажи, квартира досталась тебе от отца?» «Да, по завещанию. Только вряд ли я смогу в ней жить. Пусть уж мама забирает. А то она мне всю электронную почту проела. Пишет, что я хочу ее выселить на улицу, а она скоро выходит замуж. Тетя Кася». «Можно у вас немного пожить? Я не хочу общаться с мамой и тем более с ее женихом». «Конечно, можно. Я тебе всегда рада. У меня есть отдельная комната для гостей. Я сегодня закончу прием, и мы поедем ко мне». «Я не это имел в виду. Можно мне пожить здесь, в офисе? Помните, как в те времена, когда я к вам только пришел?» «Вы мне сразу на диванчике постелили, и я спал между работой и занятиями в универе». Кассандра ненадолго задумалась, потом ответила. «Лучше бы ты устроился у меня, но почему нет? В буфете есть диван, подушку и одеяло я привезу. Кофе и плюшки в шкафчике». Зазвенела музыка ветра. В приемную валился полный, как колобок, мужчина. Он все время отдувался, нервно теребя пуговицу на дорогом пиджаке. Бедняга за что-то так переживал, что, казалось, вот-вот раздастся его стон и зубовный скрежет. «Кассандра Владимировна! Кассандра Владимировна!» — только и вымолвил он. Ангелина проводила нервного посетителя в кабинет. Кассандра схватила Максима за руку. «Ну-ка!» Идем со мной». Максим вошел в просторную комнату со всей мистической атрибутикой, которую только можно представить. «Здесь, в царстве темных драповых занавесок, были и восковые свечи, и подставка для гадания на кофе, и стол с хрустальным шаром, и даже говорящее зеркало». Когда-то именно за ним прятался Максим, сообщая Кассандре о своих наблюдениях по миниатюрной рации. Сейчас же оно стояло для антуража. «Мы же договорились, что все будет конфиденциально». Посетитель картинно воздел руки к небу. «Максим – мой ученик, Сергей Сергеевич. У меня от него секретов нет. Он умеет держать язык за зубами». Кассандра села за стол. Максим пристроился на старинной деревянной скамейке у стены. Сергей Сергеевич плюхнулся в кресло и начал печальный и немного бессвязный рассказ.